казалось пустяковой. Можно сказать, это была не рана, а царапина. И кровь из нее не хлистала, но, тем не менее, у костра все переполошились. Возле риса произошел срочный консилиум в составе жены инкассатора и блондинки Нины. Кто-то из них что-то разодрал, и на свет появились нейлоновые бинты. Ногу срочно забинтовали, а поверх надели чей-то толстый шерстяной чулок. Рис стал похож на настоящего инвалида. До того похож, что сам перепугался». «Да, плохи мои дела», — бормотал он, поглядывая на свою забинтованную ногу. «Очень плохи. Может быть, отрежут». Рис до того расстроился, что просто уже не мог иступать на левую ногу, и архитектор влез на ветлу и вырезал острым охотничьим ножом толстую палку, на конце которой был тоже толстый пологий сук. Так что можно было ходить, опираясь на этот пологий сук, как на костыль. Если бы костыль попался сейчас на глаза маме или, упаси боже, бабушке, какие вопли потрясли бы окрестности, сколько слёз было бы пролито! Небо уже погромыхивало, и туча двигалась явно в нашу сторону. Но ветра по-прежнему не было, и я надеялся, что дождь прольется не раньше, чем через пару часов, а за это время мы успеем добраться до кордона. может все всё-таки переждать здесь?» — спросила блондинка Нина. «Палатка большая, мы все поместимся, да и Рис немного придет в себя. Ему сейчас вредно ходить, пусть рано немного затянется». «Ничего, я дойду!» Рис страшно сморщился и проковылял несколько шагов. Весь его вид показывал, каких неимоверных усилий стоили ему эти шаги. «Он же еле ходит!» — блондинка обняла Риса за плечи. «Я его никуда не отпущу». «Ну, хватит!» — вдруг резко сказал инкассатор. «Что вы комедию разыгрываете? У мальчишки просто царапина, и им в самом деле пора идти». Его слова прозвучали неожиданно и грубо. Наступило неловкое молчание. «Гена!» — предостерегающе сказала женщина в цветной косынке. «А что вы в самом деле десятеро вокруг одного вертитесь?» Инкассатор отбросил палку, которую строгал. Очевидно, это был новый кол для палатки взамен сломанного человеком горой. И ушел к речке. Жена поспешила за ним. «Очень нервный дядя!» — сказал Рис. «Он всегда такой нервный? Или временами находит? На меня, например, временами находит?» Ему никто не ответил. Пойдем, я потянул сына за руку, «а то не уйдем до дождя». «Я вас провожу немного», — сказал архитектор. Ему, видно, хотелось загладить неловкость. Блондинка протянула Рису ладонь. «Держи, крепись и будь героем! Мы больше никогда не увидимся, спросил Рис. Обязательно увидимся. Вы на кордоне остановились? Ага. Ну вот и приходите на этот остров. Мы сюда каждую пятницу приезжаем. Часов восемь уже здесь. Придете? Блондинка дотронулась до моей руки. Придем. Точно? Точно. Я сварю тогда холодец. Я рассмеялся. При здесь холодец? Разве вы не любите холодец? Люблю. Тогда в чем же дело? «Действительно, ни в чем. «Вот и прекрасно». Блондинка Нина отвернулась и пошла к палатке. Рис оперся на костыль, поджал левую ногу и сделал скачок, потом другой. Архитектор пошел со мной рядом. «Я вам покажу развилок», — сказал он. «Здесь будет развилок. Одна дорожка пойдет в сторону станции, а другая — на кордон». Не стоило себя утруждать, мы бы сами разобрались. «Какой это труд? Мне приятно поговорить со свежим человеком». «Мы уже все друг о друге знаем. Не успеет кто-нибудь рот раскрыть, а уже догадываешься, что он скажет». «Подождите!» — донеслось до нас. Мы остановились. К нам быстро шла женщина в цветной косынке, жена инкассатора. В руках она держала бушлат. «Это вам! Гена передал! Вашему мальчику! Он очень теплый. «Ну что вы в самом деле?» — я решительно отвел руку с бушлатом. «Нам не надо. У нас все есть. Через час мы будем дома. Возьмите, прошу вас!» «Бушлат — это вещь!» — сказал Рис. «Чего ты, пап, отказываешься?» «Возьмите!» — сказал архитектор. Он сказал это как-то особенно, и я невольно взял бушлат из рук женщины. «Благодарю вас!» «Приходите к нам еще. Женщина повернулась и быстро ушла. Из травы впереди нас неслись звуки музыки. Мы поравнялись с радиоманом. Тот лежал на спине, поставив приемник на свою цыплячью белую грудь и дергал плечами в такт мелодии. Музыка была какая-то судорожная, рваная, нервная, и движения радиомана были такие же. Он хрипло, рывками подпевал приемнику. Мелодия убыстрялась, движение радиомана тоже, и, казалось, с младшим братом архитектора вот-вот сделается истерика. «До свидания», — сказал я. Радиоман не услышал. Он, наверное, не видел нас, хотя смотрел в упор остановившимися белыми глазами. «Дядя, до свидания, мы пошли». Рис пощекотал палкой грязную пятку радиомана. «Заслушался, бедняга!» Архитектор наклонился и выключил приемник. Радиоман несколько секунд еще дергался по инерции, потом затих. Взгляд его постепенно делался осмысленным, словно глаза медленно размораживались. «А, это ты, хулиган! Ты еще здесь?» «Мы уходим. До свидания!» «С приветом! Будешь ещё палатку валять? Так накостыляем!» «Ты Коля видел?» «Видел». «Хорошо он тебя врезал!» «Хорошо. Всегда помни о Коле, когда захочется хулиганить». Радиоман включил приемник и сразу как бы ушел от нас. Тело его напряглось, завибрировало, словно впитывало несущиеся нервные звуки. «Очень любит музыку», — сказал я, когда мы отошли. «Это не то слово», — архитектор слегка ударял прутиком по метёлкам ковыля. «Он с ней сживается. Музыка и он одно и то же. У него три тысячи магнитофонных кассет». «Три тысячи?» удивился я. «Может быть, сейчас больше. Музыка почти всех народов мира. В квартире негде повернуться. У вас, наверное, создалось впечатление, что он не совсем нормальный, так ведь? Так!» — опередил меня Рис. Ему же надоело роль инвалида. Он отбросил палку, посрывал бинты и бежал впереди нас. Гонялся за бабочками. «На самом деле, он вполне толковый парень» когда дело, конечно, не касается музыки. Как услышит мелодию, любую, пусть даже самую скверную, насторожится и сразу уходит из реального мира. Вы, наверное, думаете, что он только джаз любит? Ничего подобного. Просто в это время суток больше джазовую передают. А на магнитофоне у него и классическое и много записано. Но он с собой магнитофон не берет, Уж очень редкий какой-то. Наверное, японский, сказал Рис, который бежал далеко впереди, но по привычке подслушивал. У Риса был слух, как у индейца. «Алик всех композиторов знает. Даже, представляете, немного сам сочиняет. Вернее, импровизирует». «Почему же он тогда пошел в лес технический? Можно было ведь в консерваторию», — удивился я. «Видите ли, брат пробовал, но он одержимый. Производит странное впечатление. Хотя все сдавал, но как-то странно, по-своему. Спорил. Один раз даже кулаком по столу стукнул. Согласитесь, кто ж такого возьмёт? Небось, думают... Психопат какой-нибудь. Своих, мол, психопатов полно. Зачем брать лишнего? Вот он помыкался три года. Дошел до того, что устроился в Дом культуры. Три дня поиграл, выгнали. Спорил с руководителем. Да что, Дом культуры, в похоронное бюро устроился. Полдня всего и поработал. До первого покойника. Как покойника из дверей понесли, музыканты заиграли. Разумеется, кто в лес, кто по дрова. Он схватился за голову, да как заорет. «Боже мой, какие идиоты! Это ж вакханалия!» Полгода без работы болтался. А тут оказия подвернулась. Нашего хорошего знакомого деканом лестехнического назначили. Он и помог. Вообще-то зря его по музыкальной части никуда не взяли. В каждом деле хоть один одержимый человек должен быть. Пусть даже бред какой-нибудь несет. Иногда бред великой идеей оказывается. Так сказать, от бреда до великого — один шаг. Я не об Балике говорю, а так, вообще. Вот теперь он будет лесником. Зачем? Почему? Кому это нужно? Лесу? Нет. Брату? Тоже нет. Государству? Нет. Лесу, наверное, будет даже вредно. Ну, я не сказал бы, что уж особенно вредно. Брат человек добросовестный и аккуратный. Но вообще-то вы правы, лесу больше пользы принес бы человек, любящий свое дело. Одержимый. Как барин. «Вы слышали легенду о барине?» Архитектор снял массивные очки в дымчатой оправе и машинально протер их на наутюжным платком. «Барин, барин, ну как же, слышал. Он основал этот заповедник. Да-да. Говорили даже, что он партизан выдал, чтобы лес этот сохранить. В землянке скрывалось несколько партизан, бойцов наших, бежавших из плена. Так немцы объявили, если жители не укажут место, где они скрываются, то и лес, и кордон будут сожжены полностью». Ну, якобы барин и выдал. Лес ему дороже людей был. А может, и вранье все это. Почти каждая гора, каждая речка имеет свою легенду. Они слишком долго живут по сравнению с нами. Вот и обрастают историями, как мхом. Погромыхивание становилось сильнее. Мы свернули в лес. Вдруг по верхушкам сосен пробежал короткий ветерок, и тут же стих. Я оглянулся. Огромная черная туча заслоняла почти полнеба. На ее фоне, как стайка мотыльков, летели несколько белых голубей. Голуби то резко падали вниз, до самых камышей, почти касаясь их, то взмывали вверх, пересекали всю тучу и исчезали среди белой блестящей мглы, то выныривали, словно сгустки этой мглы, и опять метались на черном фоне, удивляя своей стремительностью и согласованностью движений. На черную хмурую сосну, тяжело хлопая крыльями, прилетела и села огромная ворона. Она посмотрела на нас сверху вниз, потом покосилась на тучу и как-то мерзко, совсем как в страшной сказке, каркнула. Рис вздрогнул и посмотрел на меня. «Какая плохая ворона!» Я кинул в ворону толстым суком. Ворона неохотно, тяжело улетела, неуклюже лавируя между стволами. Уже издали донеслось до нас еще одно карканье. «Себе на голову каркой, сказал архитектор и взялся за пуговицу. «Примета есть такая» пробормотал он смущенно что-то сегодня плохое случится мы пожалуй пойдем сказал я теперь я уже представляю где дорога нет я все же доведу вас до развилки да вы промокнете туча совсем близко мы-то в лесу спрячемся ничего по моему она еле плетется тяжелое видно очень как стельная корова ну и дожди еще будет мы пошли дальше мне нравился архитектор «Скажите, — спросил я, поколебавшись, — вы как-то упомянули, что у каждого из вашей компании есть пунктик. Ну, вот этот инкассатор, он производит странное впечатление, мрачный какой-то». «Да, при первой встрече он действительно кажется странноватым, но потом привыкаешь. Впрочем, вы правы, у него необычный взгляд, как будто он смотрит сквозь тебя. Вы знаете, я с ним знаком не очень давно, но, по-моему, он верит во что-то потустороннее». В загробный мир. Ну, может, не совсем в загробный, но он, по-моему, все понимает как-то по-другому. Чувствует вещи изнутри, что ли. Я не могу это передать словами. Может быть, глупо то, что я скажу, но, по-моему, он верит в переселение душ или что-то в таком роде. Я как-то случайно подслушал. Когда он был один, он разговаривал с речкой, что-то ей говорил такое, малопонятное. И так, вообще. Особенно вечером у костра. Он странно смотрит на все. На лес, звезды, туман. Как будто чего-то ждет. У него произошла такая страшная трагедия. Вам никто не рассказывал? Нет. Еще раз громыхнуло. Уже ближе. Тропинка сворачивала в чещебу. Я последний раз глянул на тучу. Она была неестественно черной. Огромной антроцитовой глыбой нависла она над беленькой будочкой стрелочника. Голуби все летали. Их стайка панически металась под тучей.